Глава восьмая. Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Егода. Товарищ Сталин, операция по уничтожению врагов народа Зиновьева, Каменева, Смирнова и все их шайки успешно завершена. Поздравляю вас, товарищ Егода. Прошу срочно представить списки особо отличившихся следователей и всех, кто был причастен к распутыванию этого змеиного клубка. Не забывайте исполнителей приговора и их подручных. Эти люди ставят последнюю точку в каждом деле. О них надо проявлять особую заботу. Всех участников этого большого дела мы наградим орденами, высокими должностями и званиями, денежными премиями, квартирами, путевками на курорты и в санатории. «Завтра списки будут представлены». «А что вы, товарищ Ягода, хотели бы получить в награду за блистательно проведенную операцию?» «Мне, товарищ Сталин, ничего не надо. Я борюсь с врагами народа. В этом мое счастье. Это моя награда. На очереди бывший кандидат в члены Политбюро Сокольников и бывший член ЦК «Радок». Доберёмся до Бухарина, Рыкова, Кристинского, Раковского. Хорошо, товарищ Егода, очень хорошо. Товарищ Сталин, что делать с Пятаковым? В чём проблема? В том проблема, что член Центрального комитета, первый зам наркома тяжёлой промышленности Пятаков, перестарался. Во время подготовки суда над Зиновьевым, Каменевым, Смирновым и другими Пятаков публично требовал для них высшей меры уголовного наказания. Объявил, что готов лично их всех расстрелять. Очень правильно поступил. Да, но... Что но? Подсудимые Зиновьев, Каменев и Смирнов обиделись на Пятакова. И объявили, что и Пятаков, и его жена тоже являются участниками их панды «Месяц назад жену Пятакова мы арестовали». Она призналась во всем. «А что сам Пятаков?» Пятаков объявил, что готов лично расстрелять собственную жену вместе с остальными врагами. Отмерил товарищ Сталин двадцать шагов по кабинету, развернулся, раскурил трубку, долго молчал, вернулся на свое место. «Готов стрелять врагов?» но враги его опознали как своего. Арестуйте его, товарищи Года, добейтесь признания вины и выведите подсудимым на следующем процессе. Где он сейчас? Отдыхает в Ялте в санатории Совета народных комиссаров. Но жена в тюрьме. Как же он? Мы к нему приставили девушку для услуг. Хорошо. Пусть отдыхает. «Когда вернется?» «23 сентября». «Арестуете в вагоне в момент прибытия поезда в Москву. Блокируете коридор носильщиками, всех выпустите из вагона, а его ототрете. Когда вагон опустеет, предъявите ордер». «Понял. Разрешите лично появиться из соседнего купе». Рассмеялся товарищ Сталин беззвучным смехом. «Разрешаю». Шутки Сталин любил, шутки подчиненных ценил. Сам был великим шутником. Шутка-малютка, а заряжает на час. Возвращаемся к вопросу о вашей награде. «Так что бы вы хотели?» «Товарищ Сталин, повторяю, мне ничего не надо». А что, если мы с товарищами посоветуемся, да и сделаем вас членом Политбюро? Большая честь, товарищ Сталин. Вряд ли я достоин. ви достойны. Готовьтесь. Сначала для порядка кандидатом в члены Политбюро, а через полгодика полным членом. Можно по личному вопросу, товарищ Сталин? Можно? Товарищ Сталин, у меня много врагов. Меня боятся, многие горят желанием мне подгадить. Против меня плетут интриги, распускают сплетни, устраивают провокации. Товарищ Игода, это не личное дело. Это вопрос огромной государственной важности. Вы делаете дело, которое не по силам никому другому. Мы вас в обиду не дадим. Сплетням не поверим. Клевету отметем. Клеветников расстреляем. Идите и спокойно работайте. Желаю успехов. Змеиед на связь вышел. Товарищ Халаванов, заберись из Китая города. Только не один я. Двое нас. Это просто. Не на мотоциклетке самому ехать, а позвонить кому следует, машину выслать. Привёз змееец с собой шпанёнка какого-то. Представил Людмила Павловна, для своих – Люська. Есть свободная каюта не для Люськи. Только одежды нет женской, да ей стриженый и ни к чему. Лучше пока под мальчика. Вот тельняга, великовато, правда, будет немного, вот бушлат. Рукава подвернуть. И штанины тоже. Вот и молодцом. Теперь к столу. Угощай, капитан. Четверо за столом. Дракон, Сейсеич, Змеиед и Люська-сыроежка. Угощение простое. Дюжина бутылок пива в бадье со льдом. Хлеба черного краюха. Воблы сушеной связка. Огурцов и помидоров, миска железная. Колбасы непрогрызаемой, палка полуметровая. Такой палкой хоть гвозди в стенку вбивать, хоть разгонять демонстрации. Даром, что все у нас теперь согласны. На завтра суп будет с фасолью и картошка жареная. А сегодня, извиняйте, сухой паёк. Гостей не ждали. Переглянулись гости. Вроде и так сойдёт. И вдруг вспомнили все. что не ели сегодня ничего. Навалились, колбасу сгрызли до самой веревочки, но ну и пиво немного отведали. Теперь к делу. Что у тебя, змеиед? Да вот, портфельчик какой-то Людмила Павловна нашла. Может быть, интересно будет. Тут что-то про добычу какого-то металла на Колыме. Какого именно не сказано. Не знаю, что уж там за металл такой добывают. Посмотрим. А где нашла? Да так, в мусоре валялся. Ладно, открывай. змеет замками щелкнул, содержимое на стол вывалил. Бумаги, бумаги, бумаги. В бумагах цифры, цифры, цифры. Если портфель с Колымы, сдаль строя, то цифры могут означать расходы, затраты, добычу. Если посидеть, подумать, помозговать, можно и разобраться. Разберемся. Что у тебя, Людмила Павловна? Пока ничего. А потом? А потом посмотрим. Ходынское поле — это совсем недалеко от Кремля. На Ходынке – Центральный аэродром Москвы. Как следует из названия, Центральный аэродром почти в центре столицы нашей Великой Родины и всего мирового пролетариата. Вокруг – авиационные заводы и конструкторские бюро. Сегодня на Ходынке не только самолеты, но и планеры, танки, пушки, бронеавтомобили, пулеметы, парашюты, Инженерные машины, морские орудия, мины, торпеды, средства связи и сигнализации, приборы управления огнем, образцы формы одежды для жарких районов и для заполярья, бетонобойные снаряды, маскировочные сети, оптика, переправочные средства, аэростаты заграждения, зенитные прожекторы, артиллерийские тягачи, огнеметы и прочее, и прочее. Сегодня показ новейшей боевой техники. Показ Сталину. Показывают не только то, что есть, но и то, что будет. Невидимый самолет. Будет создан почти полностью из прозрачного материала. Видимым остаются только пилот, двигатель, винт и пулеметы. Но и их прикроем зеркалами. Проект сверхтяжелого танка прорыва. 300 тонн. Собирается из трёх секций, Каждая из которых может передвигаться самостоятельно. Автожир. Самолёт с огромным горизонтальным винтом Способен взлетать почти вертикально вверх. Ему не нужны аэродромы. А вот то, что уже есть и действует. Звукоуловитель. Зур-4. Обнаруживает появление вражеского самолёта за горизонтом. Самолёт-звено. Огромный бомбардировщик ТБ-3, под крыльями подвешены два истребителя И-16, у каждого истребителя по две 250-килограммовых бомбы. Бомбардировщик, действуя над морем, над малонаселенными территориями или ночью перед рассветом, доставляет истребители на огромное расстояние, сбрасывает их и возвращается. Истребители в глубоком пикировании внезапно появляются с максимальной высоты и наносят точечный удар по особо важной цели. Топлива на возвращение им хватит. Они его почти не тратили на полет к цели. И еще один ТБ-3 с подвешенным плавающим танком Т-37. Танк доставляют в тыл противника, со сверхмалой высоты бросают в озеро, а дальше он сам плывет к берегу, выползает на берег и громит врагов. Диверсантам и десантникам, даже с самым лёгким танком, куда веселее, чем без него. А действовать предстоит против важных, но уязвимых и ничем не защищённых целей. Какая защита у электростанций, нефтепроводов, линий электропередач, мостов и железнодорожных разъездов в глубоком вражеском тылу? А если всё это защитить, то сколько дивизий с фронта снять надо? Гвоздь программы, принятый на вооружение в прошлом, в 1935 году, быстроходный танк БТ-7. У него пока клёпанная цилиндрическая башня, но уже разрабатывается новая сварная коническая. У этого танка самый мощный в мире танковый двигатель. 500 лошадиных сил. Сбросив гусеницы, он может развить по автострадам огромную скорость. «Жаль, нет у нас автострад». «Зато у нас есть взлётно-посадочная полоса центрального аэродрома. Есть где потенциал демонстрировать». «Замер танк на старте. Замер аэродром». Взревела броневая машина и, рванув с места, проскочила всю взлётную полосу в клубах бензиновой гари. На том конце развернулся удалец-водитель, не тормозя, Так что с диким визгом понесло машину красавицу кормой вперёд. Выровнял водила танк, обуздал, как жеребца привередливого, и вновь разогнался чуть не до скорости самолётной. Тут и взлётной полосе конец. Ударил добрый молодец по тормозам, замерли катки опорные, но танк, как по льду, ещё порядком по бетонке пронесло, чёрным следом взлётную полосу изукрасив. Аж дым из колёс. Замер танк у самых ног товарища Сталина. Распахнул лобовые люки чумазый водитель. Весь улыбкой цветёт. Товарищ Сталин к нему. Руку жмёт, обнимает. Молодец! Ах, молодец! А на очереди самолёты. Дальний бомбардировщик ДБ. Красив, зараза! Ух, красив! «На полный радиус до Берлина дотянем?» «Дотянем, товарищ Сталин». «А до Рура?» «И до Рура, товарищ Сталин». «Только машину до серии довести надо. До ума. Нам бы испытание скорее завершить». «Завершим, товарищ Сталин». «Сколько осталось?» «Четыре месяца, товарищ Сталин». «А за месяц нельзя?» «Нельзя, товарищ Сталин». «Почему нельзя?» «Физические возможности, товарищ Сталин». Лётчик-испытатель под нагрузками нечеловеческими работает. Каждый полёт — риск смертельный. Не знаешь, когда грабанёшься. Садишься после трёх часов полёта, руки дрожат, зубы стучат. Вылез из кабины, на траву валишься, ноги не держат. Три дня после полёта в себя приходишь. «Трясёт в полёте...» Ух, трясёт. Двигатели то на взлёте откажут, то в воздухе горят. Первый экипаж испытателей схоронили, правое крыло в полёте отвалилось. — А если постараться, ну, не за месяц, а за два, можно завершить? — Нет, товарищ Сталин, выше человеческих возможностей. Рождение машины — это как рождение человека. «Не говорим же мы женщине, ну-ка постарайся, да и роди побыстрее». «Если постарается, получится у нее». «Недоноска, понятно, можно произвести. Или мертворожденную машину». «Хорошо. Не за два месяца. За три. Можно испытание закончить». нет от нас зависит, товарищ Сталин. Сколько ни пытайся, через пропасть не прыгнешь». Не заложена такая возможность в человека. — Ладно, — сказал товарищ Сталин. — Ладно. И вдруг тему сменил. — А сколько летчик за полный цикл испытаний получает? — Двадцать пять тысяч, товарищ Сталин. — Ничего на это не сказал товарищ Сталин, только подбородком повел, выражая мысль нехитрую. ого И лётчики-испытатели ничего не сказали, видом сожаления выразив. «Не за зазряденьки казённые проедаем. К тридцати годам седые все. И сколько нашего брата-испытателя по инвалидности списано. Сколько навек кроватям приковано. Сколько нас обгорелыми мордами девок отпугивает, детей до плача доводит. А ещё больше по кладбищам нашего брата покоится». «Ладно». Повторил товарищ Сталин. Руки пожал, успеха пожелал и пошел к грузовому десантному планеру конструктора Гороховского. И вдруг обернулся. «А если за полный цикл испытаний по сто тысяч платить?» «Ха!» — сказали испытатели разом. «Ха! Да за сто тысяч мы ее, товарищ Сталин, за три недели!» «Не надо за три недели. Посоветуйтесь между собой. За месяц. Сделаете?» «Не надо нам советоваться, товарищ Сталин. Три недели. Слово коммунистов!» Повеселел товарищ Сталин от дальнего бомбардировщика, отходя. Тут, ловя момент из-за плеча, холованов образовался. На ягоду серьезный материал. Золото на кламе ворует. Помолчал Сталин в землю глядя, повернулся к холованову и ответил так тихо, чтобы даже из-за горизонтного звука уловитель расслышать не смог бы. «Ягоду не трогать, слухам и сплетням не верить». Выждал Сталин минуту. «Вам, товарищ холованов повторить? Повторю». Любую работу против ягоды прекратить. Егода Генрих Григорьевич сегодня тоже на показе присутствует. На другом. Показ на даче НКВД в коммунарке. Отчет держат художники-модельеры. Новая форма для командного состава НКВД. Картинки в полный рост человеческий по стенам развешаны. Тут тебе и рабочая форма, и повседневная, и парадная для строя, и парадно-выходная, зимняя и летняя. Но не только картинки тут. Есть и образцы в натуре. Одеты добрые молодцы в гимнастёрки, мундиры, шинели, вытянулись как екатерининские гвардейцы на плац-параде. Одно дело картинка, другое человек живой. Придирчив железный Генрих. К каждому образцу присматривается. Рукой трогает, в детали вникает. Со специалистами совет держит. А гимнастерки белые с синими кантами и синие с малиновыми. Есть пепельного цвета с алой отделкой. мундиры стального отлива. Еще какого-то словами невыразимого. Есть цвета морской волны. Один совершенно замечательный Чёрный с белыми кантами. И фуражка такая ж Фуражек выбор небывалый. Белый околыш, малиновый верх. Краповый околыш, синий верх. Всех не упомнишь. Выбирай, Генрих Григорьевич. Глаза-то разбегаются? То-то. Тюремным надзирателям — одно. Конвойным войскам — другое. Охране лагерей — третье. Отдельно. По гранцам, чёрный бархатный околыш на фуражках и зелёный верх. Государственная безопасность — статья особая, это каждому ясно. Это высшая каста. А в ней — верховные жрецы безопасности. Вот необычная форма для самого главного руководства, для комиссаров государственной безопасности. Их у железного Генриха на весь Советский Союз 41 человек: 20 комиссаров третьего ранга, 13 второго ранга, семь первого ранга, над ними генеральный комиссар государственной безопасности товарищ Егода. Он, понятно, в единственном числе. Комиссары госбезопасности это люди с умными, чуть усталыми глазами, Они берегут страну от врагов. Этим людям особый почет, особая форма. Белый тончайший шерсти мундир на синей шелковой подкладке. Синие брюки с голубыми кантами, лакированные туфли. На рукаве маленький золотой меч в зеленом лавровом венке. На левом боку вороненый златоустовской стали кортик в золотой оправе рукоять слоновой кости. Знаки различия — ромбики и звёзды в петлицах. Можно было бы из каких-то красных самоцветных камушков выточить, а лавровый венок на рукаве изумрудами выстелить. Но это не для всех. Это для самых-самых. Секретарь НКВД, старший майор государственной безопасности Павел Петрович Буланов, цветёт. Умел, сукин, сын шефа угодить. Под контролем Буланова модельеры сделали все как надо и раньше срока. Теперь только лучшее выбрать и утвердить. Как же ладно на молодцах форма сидит. Все они из особой роты. Сегодня в коммунарке одно только отделение из четвертого взвода. Роту эту железный Генрих сам формировал. Каждого лично выбирал из тысяч кандидатов. Она вообще-то и не рота даже. Это только так называется. Рота. Если же присмотреться... В каждом отделении 15 бойцов с винтовками, гранатами, револьверами и ручным пулемётом ДП. Во взводе 5 отделений, да командир с заместителем, да пара снайперов. В роте четыре взвода, да управление, администрация, радисты, санчасть. тылы, пулемётная команда, автотранспортное отделение. Все в ротерослые, все плечистые, все спортсмены. Дисциплина зверская, подготовка жестокая. Стрельба из всех видов оружия, рукопашный бой, метание гранат на дальность и точность, штурмовая полоса, марши с полной выкладкой чуть ли не сутками, вождение машин и мотоциклов, подрывное дело И ещё много всего. Главное — готовность к подвигу. Бегают, прыгают, ползают эти ребята только под настоящим пулемётным огнём между настоящими разрывами гранат. Бьются в запертой камере с настоящими уголовниками. И не на жизнь, а на смерть. Буланов Павел Петрович идею подкинул. Почему бы витязей наших на исполнениях приговоров не использовать? Почему бы приговоренных к смерти не забивать ногами, палками резиновыми, прутьями железными, вырабатывая у бойцов особой роты здоровую злость и ярость?» Доложили Павлу Петровичу в Лефортовском следственном изоляторе подручный исполнителя ударом кастета в переносицу убил врага народа Смирнова, приговоренного по первой категории. Буланов эту новость тут же Генриху донес. «Поинтересовался Железный Генрих, кто этот подручный?» Ответил Буланов, «Да это же змеиед. Вот бы опыт его в воспитательных целях использовать для ребят наших». Согласился Генрих, опыт распространить. Приговоренных по первой категории использовать в качестве учебного материала для развития и укрепления боевого духа особой роты. а Наградить и возвысить На прогулочном пароходе профсоюза главспецарем строя производственное совещание Два дня и две ночи разбирали бумаги На счетах костяшками стучали В тетрадках цифры писали и зачеркивали Прибавляли, отнимали, множили, делили Снова писали, снова черкали Считали и пересчитывали одна только люська от этого дела увернуться пыталась мол малограмотная села в уголке достала карт колоду тасует тасует а потом раз и не глядя выдернет из колоды один за другим четыре туза захочет там у пиковую достать достанет только скажи ей какая карта нужна она её тут же на стол метнёт. тала левая девочка только не поверил дракон что малограмотная В каком году из колхоза сбежала? В тридцать третьем. Значит, четыре класса есть. Ну-ка садись рядом. Вот бумаг тебе пачка. Разберёшься? Доложишь. Так все вместе и разбирались. Одни и те же бумаги через каждого прошли. Сначала ты посмотри, может заметишь что. Потом я хозяйским взглядом оценю. Потом сесе се еще передам. У него глаз острый. Может, что приметит. Долго работали, до зелёных чёртиков в глазах, до того, что столбики цифр в бумагах поплыли. И к чему же пришли? Пришли к тому, что всё тут правильно. По каждому колымскому прииску, по каждой шахте золотоносной, по каждому участку добычи всё сходится без обмана и плутовства. Ясно, что много золота разворовывается, но это по мелочам. Говорит, допустим, отощавший враг вертухаю, «Ты мне хлебца-буханку, да чтоб настоящего, без опилок, а я тебе горсть песчинок золотых, а за кусок сала — самородок». Кто устоит? С этим бороться трудно и даже невозможно. Дураку, понятно, половина колымского золота крупицами и тонкими ручейками налево уходит. Оно и ничего. Иначе все враги там давно бы с голоду передохли до прихода новых этапов, и вся добыча заглохла бы, замерла. Но как украсть много золота? На каждом рабочем участке контроль многослойный. Стукачи среди зэков, стукачи среди вольных, стукачи среди вертухаев и администрации, стукачи везде. стукачи докладывают куму стукачи докладывают на кума вышестоящему куму стукачи еще более достойного кума докладывают на стукачей нижестоящего а стукачи нижестоящего на вышестоящего сам начальник дальстроя товарищ Березин и все его замы стукачами обложены Вся их обслуга – адъютанты, телохранители, водители, личные пилоты и повара, парикмахеры и банщики, массажисты и шифровальщики, учителя и гувернантки их детей завербованы какими-то контрольными органами и усердно стучат. Упорство стукачам не занимать. Упорство у них, как у дятлов сибирских. Стук над тайгой, стук перекрестный, стук несмолкаемый. и всепобеждающий. И все начальники знают — они под прицелом. Точно как те хохочущие делегаты съезда победителей под сталинским прищуром сквозь снайперскую оптику. Как же в этой ситуации украсть ну хотя бы одну тонну золота? По мелочам — пожалуйста. Но если крупной партией, то об этом узнают сразу в разных ведомствах и на разных уровнях. Может, дракон не ворует там крупными партиями. Вот и по документам всё сходится. Нет тут ни не стыковок. Отчёт по каждому участку добычи. Всё, что на участке однажды учтено, затем проходит по всем сводкам. Всё до грамма. Никаких расхождений. Дракон, можно словечко? Говори Людмила Павловна. Дракон. А как бы ты сам на месте начальника Дальстроя, товарища Берзедина, Воровство крупных партий организовал? Не знаю. Проблема в том, что стукачи работают на разные враждующие между собой ведомства. В любой момент с любой стороны контролеры и ревизоры подкатить могут. Из Совнаркома, из Наркомата госконтроля, из ГУКБ, из Главзолота, да и сам товарищ Сталин не дребнет. Не может же он столь важное государственное дело без личного контроля оставить? «Стукач всегда может быть прямо рядом с тобой. И как знать, на кого он работает? Никто ни на кого положиться не может». Я бы в этой ситуации украла «Как?» «Да очень просто. У нас в 1933 году все соседние села людоедством от голода спасались. А мы без этого обошлись. Потому как председатель был не дурак». Ещё в тридцатом году, когда всех в колхоз сгоняли, он уже сообразил, что из этого выйдет. Он ещё в то время сунул, кому следует, чтобы в бумагах описочка закралась. Потому у нас в колхозе неучтённые гектары были и две неучтённые коровы в стаде. Если начальник Дальстроя не дурнее нашего председателя, то и у него неучтённый участок добычи должен быть. «Ах ты умница моя! Дай же я тебя расцелую!» А ведь и вправду система воровства может быть до смешного простой. Начальнику дальстроя надо иметь всего одного верного счетовода повязанного с ним одним преступлением. А доставку пусть сам Егода обеспечивает. Несколько групп курьеров, одна группа может другую и не знать. Все курьеры когда-то на чем-то попались, потому докладывать Сталину не побегут. Потому стукачей среди них нет. Сейсеич кучу бумаг в сторону двинул. И как механизм работает? Просто. Все участки добычи пронизаны стукачеством. И пусть. Все участки, все шахты, все прииски сдают отчетность. И там все сходится. В Москву начальник дальстроя отправляет всю документацию на все участки, кроме одного. но ну ка посчитаем, сколько всего участков добычи золота на Колыме, потом посчитаем, на сколько участков отчетность представлена. Это с каждым из нас случалось. Поймешь простую вещь, и тут же всю ситуацию видишь совсем в ином свете. И каждая деталь, каждое событие вдруг приобретает совершенно иной смысл. Казалось бы, почему бы всем участкам добычи золота не присвоить особые номера? Почему бы их не выделить в отдельный список? Так нет же. Охраняемых объектов, лагерных и промышленных зон, участков и лакотделений на Колыме великое множество. Но только малая часть прямо вовлечена в добычу золота. Остальные обеспечивают выполнение главной задачи. Рубят просеки, прокладывают пути, валят лес, возводят поселки, города, лагеря и лакотделения, Водокачки и электростанции копают уголь для нужд даль строя, тянут проволоку колючую, возносят в небо линии электропередач и сторожевые вышки, сколачивают склады, бараки для зэков и дома для вертухаев, разгружают пароходы. И все эти охраняемые объекты в единый список сведены. А ведь неспроста. Участки добычи среди тысяч других охраняемых объектов, как в толпе... Затерялись. Ну что, счетоводы, сделаем дело, которое начальник дальстроя почему-то делать не стал. Сделаем. Давайте из всех охраняемых объектов выделим в отдельный список те, которые непосредственно заняты добычей золота. Сеяли снова. Список охраняемых объектов просеяли, точно как старатель, который из песка золотые крупинки выбирает, и насчитали, что на Колыме 205 участков добычи. А на сколько участков предоставлены отчёты? На 204. И какой участок пропущен? Малый Хабадан. Всё так просто. Чем проще, тем надёжнее. Малый Хабадан — нормальный участок добычи. Такой, как все. Там идёт такая же работа, как и на всех остальных участках, шахтах и приисках. Там процветает такое же мелкое воровство, как и везде. Этот участок также пронизан стукачами и сексотами. Всё, что там добыто и учтено, поступает в управление Дальстроя в Магадане. Да только в общей статистике продукция малого хабадана не отражена. А отчётность по двум сотням остальных приисков, шахт и участков сходится до грамма. Людей на Колыме сотни тысяч, а вообще-то миллионы. Только пока одних пригонят, остальные уже вымерли. Работа кипит. Отчётность вагонами. Потому пропустить в потоке бумаг рапорт по одному из многих участков добычи очень даже легко. Всё мне теперь ясно. Только на обложке синей тетради вот эти каракули непонятны. Х-30, В-12, Х-27. «Это дракон проще всего», сей Сейсеевич рассудил. «Где у нас большие числа предшествуют малым?» «Правильно, в календаре». С Колымы два пути в порт Ванино и в Находку. Из Находки путь в Москву через Владивосток, а из Ванино через Хабаровск. Х – это поезд Хабаровск-Москва. В – Владивосток, Москва. цифра надо полагать, даты прибытия поездов в Москву. Значит, курьеры в поезде из Хабаровска будут в Москве 30 августа? Так? Думаю, так. А это послезавтра. Если они действуют по единой схеме, то двое с грузом должны послезавтра высадиться в Ярославле, не доезжая до Москвы, а третий налегке едет в Москву. Тут его встретят, вместе с ним на машине понесутся в Ярославль за гонцами и товаром. Так? Вроде так. Схему доставки Егода изменить не успел. Курьеры уже в пути. И давно. А связь с ними незачем держать. Да и нужды нет схему менять. Пропал один курьер в Москве, но эта пропажа вовсе не означает, что вся цепочка не годится для доставки. Что делать будем, змеет «Перехватим товар». «Как? Просто? Рубану угол. Чемодан, по-вашему?» «На бану-бан-бану, на бану бан бану на бану баночки чемоданчик рубану и спаси-банночке». «Поезд днём приходит». «А в чём разница? Люська, ты мне лопухов на хвосты поставишь. Пойдёшь завлекалкой влекалкой-отвлекалкой». «Товарищ холованов только Людмил Павловну нарядить надо и разукрасить». «Нарядим, разукрасим. У меня в Большом театре свои люди. Только как, змеиед, ты курьеров узнаешь?» «Они явно в вагоне номер шесть. Это всегда лучший вагон. Проводник открывает ту дверь, которая ближе к голове поезда. Встану у того самого места, где вагон останавливается». «Как же ты узнаешь место, где он останавливается?» «Ты, товарищ холованов простых вещей не секёшь». Смотреть надо, где на рельсах окурки густо набросаны. Это место сцепки вагонов. А чуть левее будет дверь. А потом? Ярославль — последняя остановка перед Москвой. Народу в Ярославле выйдет совсем немного. Это же не пригородная электричка. Это поезд очень дальнего следования. Люди издалека едут в Москву или через Москву ещё дальше. Кто же из Сибири, из Дальнего Востока, с Колымы? В Ярославле сходить будет. Так что сходящих немного. Курьеров в поезде трое, значит, три чемодана. Им лишнего не надо, но и малым не обойдёшься. И один чемодан с товаром. Он может быть такой же по размерам, но может быть и меньше. Но он очень тяжёлый. С лёгким нет смысла людей гонять туда-сюда. Итак, выходят два мужика с четырьмя чемоданами. Третий, который дальше в Москву едет, им обязательно поможет. Ещё они вооружены. И это может быть заметно, если дождя не будет, если они не в плащах. Ладно, хорошо, ты их узнал и сообразил, какой из чемоданов надо тянуть. Но как, украв тяжеленный чемодан на почти пустом перроне, будешь убегать от троих вооруженных мужиков? Рассмеялся змеиед. Люськи подмигивает, и та от смеха захохочется. Никуда, товарищ Холованов, угол рубанув, убегать не надо. Я на месте стоять буду. Я буду им улыбаться нагло. Так, Люська?» Так, змеиет. Хорошо. Вам из погреба виднее. Только у нас брат с проблема. И очень большая. И в чём же, товарищ Холованов, проблема? В том проблема, что золото везут товарищу Ягоде, а товарищ Сталин строго-настрого запретил любую работу против товарища Егоды. Если перехватим, мы станем не только врагами Егоды, но и самого Сталина. Почему Сталин против Ягоды работать не разрешает? Это я вам потом растолкую, но дело обстоит именно так. Мы станем врагами и Ягоды, и Сталина. Что делать будем? Будем, товарищ холованов работать. Выхода нет. Иначе нас Ягода все равно по одному передушит. Завершился показ новой формы. Доволен, товарищ Ягода. Выходит с строевым шагом. Буланов Павел Петрович Улыбнулся железному Генриху и вроде даже и подмигнул. Лейп компания. Железный Генрих шутку оценил, улыбнулся и повторил. Лейп компания.